Княжеский титул и хорошая одежда помогли Нехлюдову. Чиновник доложил прокурору, и Нехлюдову впустили. Прокурор принял его стоя, очевидно, недовольной настоятельностью, с которой Нехлюдов требовал свидания с ним. «Что вам угодно?» — строго спросил прокурор. «Я присяжный, фамилия моя Нихлюдов, и мне необходимо видеть подсудимую Маслову», быстро и решительно проговорил Нихлюдов краснея, и чувствую, что он совершает такой поступок, который будет иметь решительное влияние на его жизнь. Прокурор был невысокий и смуглый человек,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 «Она вчера судилась и приговорена к четырем годам каторги совершенно неправильно. Она невинна, так -с. Если она приговорена только вчера, — сказал прокурор, не обращая никакого внимания на заявление Нехлюдова о невиновности Масловой, — То до объявления приговора в окончательной форме она должна все-таки находиться в доме предварительного заключения. Свидания там разрешаются только в определенные дни. Туда вам и советую обратиться.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 «Виновник же всего я!» — говорил Нехлюдов дрожащим голосом, чувствуя вместе с тем, что он говорит то, чего не нужно было говорить. «Каким же это образом?» — спросил прокурор. «Потому что я обманул ее и привел в то положение, в котором она теперь». «Если бы она не была тем, до чего я ее довел, она не подверглась бы такому обвинению. Все-таки я не вижу, какую связь это имеет со свиданием. А то, что я хочу следовать за нею и жениться на ней, — выговорил Нихлюдов, — И, как всегда, как только он заговорит об этом, слезы выступали ему на глаза. «Да? Вот как!» — сказал прокурор. «Это действительно очень исключительный случай». «Вы, кажется, гласный красноперского земства?» — спросил прокурор как бы вспоминая, что он слышал прежде про этого Нехлюдова, теперь заявлявшего такое странное решение. «Извините, я не думаю, чтобы это имело связь с моей просьбой», вспыхнув, злобно ответил Нехлюдов. «Конечно, нет», — чуть заметно улыбаясь,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 Представить уважительные причины суду. Причины те, что я считаю всякий суд не только бесполезным, но и безнравственным.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 их надо просто останавливать а ведь настоящие обструкционисты